Глава 46. Грейсон. Меня окружает темнота. Я делаю глоток скотча, позволяя ему обжечь горло. Спортзал наконец-то опустел, и теперь у меня есть время подумать. Две грёбаные недели. С громким стуком я ставлю стакан на деревянный стол в своем кабинете. Солнце. Где ты? С каждой минутой, проведенной без нее, я все глубже погружаюсь в тьму. Когда я смотрю в белый потолок, На моих глазах наворачиваются слезы. Я не смог обнаружить никаких следов Мэдди. Она словно растаяла в воздухе. Никогда в жизни я еще не чувствовал себя таким беспомощным и потерянным. Кажется, я не покидал боксерский зал с тех пор, как Лука заставил врачей выписать меня. Возможно, я еще не полностью восстановил физическую форму, но это не мешает мне превращать моих бойцов в настоящих кровожадных воинов. Каждый день сюда обязательно приходит Келлер, и вместе мы создаем для Луки армию, с которой будут считаться. Энца подключился ко всем доступным системам безопасности, но не обнаружил никаких следов того, что кто-то использовал ее паспорт или банковские карты. Он также не смог найти медицинские записи, хотя она уже должна была обратиться к врачу. Фрэнки взял на себя ответственность за поиски Фалькона. Каждый день он приходит в боксерский зал, чтобы рассказать мне последние новости и убедиться, что я следую указаниям Луки. Жду не дождусь, когда смогу погрузиться в хаос и стереть этот город с лица земли. Но Фрэнки и Лука правы. Я пока не должен рисковать собой. Мне нужно восстановить силы, иначе я не смогу найти Мэдди и защитить ее. Записи с камер видеонаблюдения из больницы были уничтожены, и даже Энце и его команде не на что было опереться в поисках. Потерять Мэдди все равно, что потерять умение дышать. Я задыхаюсь и прямо сейчас готов отдать все, даже свою жизнь, лишь бы убедиться, что она в безопасности. О нашем ребенке я даже не могу думать, потому что если я хотя бы на мгновение сосредоточусь на этих мыслях, то боюсь потерять контроль над собой и совершить необдуманные поступки. Мы с Фрэнки планируем нападение на Фалькона, просматривая видеозаписи из больницы. Однако, чем больше мы изучаем этот материал, тем больше меня охватывает беспокойство. Я понимаю, здесь что-то не так. Люди не исчезают просто так, а фальконы не настолько умны, чтобы провернуть подобное. Я просто не могу понять, что именно меня настораживает. Проведя рукой по волосам, я поднимаю бокал из силы и швыряю его в стену. В этот момент на моем столе звенит телефон, разблокировав экран, я обнаруживаю сообщение от Луки. «Лука!» Сделка с Капри уже согласована. Они начали поиски в Лондоне, и я завтра улетаю. Пожалуйста, не делай глупостей, пока меня не будет. Почти каждый день я слышу от него и няньки Фрэнки одни и те же предупреждения. Капри, как известно, является крупнейшей мафиозной организацией в Европе. Они почти неуязвимы и слаженно действуют как единая команда, что делает их важными союзниками. Интересно, какую цену Лука заплатил им за помощь. Вдруг дверь в мой кабинет с грохотом распахивается, и на пороге появляется Френки. Его белая рубашка расстегнута и испачкана красными пятнами, и он растерянно смотрит вниз на осколки стекла, которые хрустят у него под ногами. Не стоит вымещать зло на хрустале. Давай лучше избавим мир от нескольких ублюдков Фалькона. Он приподнимает бровь, глядя на меня, и, вытащив из кобуры, Глок поворачивает пистолет рукоятью в мою сторону. Да, черт возьми куда мы отправимся в первую очередь. На следующей неделе у Марка открывается новая пиццерия. Будет очень жаль, если на кухне случится пожар. Если кто-то из его людей в это время будет занят приготовлением пиццы на этой кухне, то я готов», — заявляю я, сжимая в руке оружие. «Рад, что ты вернулся», — говорит Фрэнки, похлопывая меня по плечу, и я отвечаю ему сердитым взглядом. «Черт, почему я все еще чувствую себя так, будто меня переехала автобусом?» «Я сам рад вернуться, но если ты сделаешь так снова, я тебя вырублю, это понятно?» «Прошу прощения, босс. Я совсем забыл, что вы раненый солдат. Ублюдок. Когда мы приближаемся к стеклянным дверям королей, в моих венах бурлит адреналин. Пришло время вернуть мою жизнь. Время вернуть мое солнце».